Глава тринадцатая. Кити испытывала после обеда до начала вечера чувство, подобное тому, какое испытывает юноша пред битвой. Сердце ее билось сильно, и мысли не могли ни на чем остановиться. Она чувствовала, что нынешний вечер, когда они оба в первый раз встречаются, должен быть решительный в ее судьбе.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 Его любовь к ней, в которой она была уверена, была лестна и радостна ей, и ей легко было вспоминать о Левине. К воспоминаниям о Вронском, напротив, примешивалось что-то неловкое, хотя он был в высшей степени светский и спокойный человек, как будто фальш какая-то была. Не в нем, он был очень прост и мил, но в ней самой». тогда как с Левиным она чувствовала себя совершенно простою и ясною. Но зато, как только она думала о будущем с Вронским, пред ней вставала перспектива блестяще счастливая. С Левиным же будущность представлялась туманною. Взойдя наверх одеться для вечера и взглянув в зеркало, Она с радостью заметила, что она в одном из своих хороших дней и в полном обладании всеми своими силами. А это ей так нужно было для предстоящего. Она чувствовала в себе внешнюю тишину и свободную грацию движений. В половине восьмого, только что она сошла в гостиную, лакей доложил. Константин Дмитриевич Левин. Княгиня была еще в своей комнате, и князь не выходил. Так и есть, — подумала Кити, и вся кровь прилила ей к сердцу. Она ужаснулась своей бледности, взглянув в зеркало. Теперь она верно знала, что он затем и приехал раньше, чтобы застать ее одну и сделать предложение. И тут только в первый раз все дело представилось ей совсем с другой, новой стороны. Тут только она поняла, что вопрос касается не ее одной. С кем она будет счастлива и кого она любит? Но что сию минуту она должна оскорбить человека, которого она любит? И оскорбить жестоко. За что? За то, что он, милый, любит ее, влюблен в нее. Но делать нечего. Так нужно. Так должно. «Боже мой, неужели это я должна сама сказать ему?» — подумала она. «Но что я скажу ему? Неужели я скажу ему, что я его не люблю?» «Это будет неправда. Что ж я скажу ему? Скажу, что люблю другого?» «Нет, это невозможно. Я уйду. Уйду». Она уже подходила к дверям, когда услыхала его шаги. «Нет». «Нечестно. Чего мне бояться? Я ничего дурного не сделала. Что будет, то будет, скажу правду. Да с ним не может быть неловко. Вот он», — сказала она себе, увидав всю его сильную и робкую фигуру с блестящими, устремленными на себя глазами. Она прямо взглянула ему в лицо, как бы умоляя его о пощаде, и подала руку. «Я не вовремя, кажется». И слишком рано, — сказал он, оглянув пустую гостиную. Когда он увидал, что его ожидания сбылись, что ничто не мешает ему высказаться, лицо его сделалось мрачно. — О, нет, — сказала Кити и села к столу. — Но я только того и хотел, чтобы застать вас одну, — начал он, не садясь и не глядя на нее, чтобы не потерять смелости. «Мама сейчас выйдет. Она вчера очень устала. Вчера...» Она говорила, сама не зная, что говорят ее губы, и не спуская с него умоляющего и ласкающего взгляда. Он взглянул на нее. Она покраснела и замолчала. «Я сказал вам, что не знаю, надолго ли я приехал, что это от вас зависит. Она все ниже и ниже склоняла голову, не зная сама, что будет отвечать на приближавшееся. — Что это от вас зависит, — повторил он. — Я хотел сказать, я хотел сказать, я за этим приехал, что быть моею женой, — проговорил он, не зная сам, что говорил.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 Это не могло быть иначе, — сказал он, не глядя на нее. Он поклонился и хотел уйти.